Первое. Внетелесный опыт. Согласно рассказам, первое, что происходит с умершим, это то, что он выходит из тела и существует совершенно отдельно от него, не теряя при этом сознание. Он часто способен видеть все окружающее, включая собственное мертвое тело и попытки его оживления. Он ощущает, что находится в состоянии безболезненной теплоты и легкости, как если бы он плавал. Он совершенно не в состоянии воздействовать на свое окружение речью или прикосновением, и поэтому часто сильно ощущает одиночество. Его мыслительные процессы обычно становятся намного быстрее, чем когда он был в теле. Вот несколько кратких отрывков из описания таких опытов. День был поразительно холодный, но пока я был в этой черноте, я ощущал лишь теплоту и предельное спокойствие, которые я когда-либо испытывал. Помнится, я подумал, должно быть, я умер. Или еще. У меня появились великолепнейшие ощущения. Я не чувствовал ничего, кроме мира, спокойствия, легкости, просто покоя. Или так. Я видел, как меня оживляли. Это было действительно странно. Я был не очень высоко, как будто бы на каком-то возвышении, немного выше их. Просто, возможно, смотрел поверх их. Я пытался говорить с ними, но никто меня не слышал. Никто бы и не услышал меня. Или другой рассказ. «Со всех сторон люди шли к месту аварии. Когда они подходили совсем близко, я пытался увернуться, чтобы сойти с их пути, но они просто проходили сквозь меня. Я не мог ни к чему притронуться, не мог общаться ни с кем из окружавших меня». Это жуткое ощущение одиночества, ощущение полной изоляции. Я знал, что совершенно один, наедине с собой. Кстати сказать, существует удивительное объективное доказательство того, что человек действительно находится в этот момент вне тела. Иногда люди способны пересказать разговоры или сообщить точные подробности событий, которые происходили даже в соседних комнатах или еще дальше, пока они были мертвы. Среди прочих примеров такого рода доктор Кублер-Росс упоминает об одном замечательном случае, когда слепая видела и затем ясно описала все происходившее в комнате, где она умерла. Хотя, когда она снова вернулась к жизни, опять была слепа. Это потрясающее свидетельство того, что видит не глаз и мыслит не мозг, ибо после смерти умственные способности обостряются, но скорее душа которые, пока тело живо, выполняют эти действия через физические органы, а когда мертво – своей собственной силой. Православного христианина ничего тут не должно удивлять, ибо описанный здесь опыт – это то, что христианам известно как отделение души от тела в момент смерти. Для нашего времени безверия характерно, что люди редко прибегают к христианскому словарю или осознают, что это их душа отделилась от тела и теперь переживает все это. Обычно они просто бывают озадачены тем состоянием, в котором оказываются. Именно таким человеком, крещеным в православии, но в духе конца XIX века, оставшимся безразличным к истинам своей собственной веры и даже не верившим в загробную жизнь, и был написан рассказ о посмертном опыте, озаглавленный «Невероятное для многих, но истинное происшествие». Перенесенный им лет 80 тому назад имеет и сегодня для нас большое значение – и даже представляется промыслительным в свете нового современного посмертного опыта, ибо это единственный посмертный опыт души, идущий намного дальше кратких фрагментарных переживаний, приводимых в новых книгах и пережитых восприимчивым человеком, который начал с современного безверия и пришел к признанию истин православного христианства и настолько, что закончил дни своим монахом. Эта маленькая книга – может быть использована как контрольный случай, по которому можно судить о новых случаях. Она была одобрена, как не содержащая ничего противного православному учению, а загробной жизни одним из ведущих православных писателей-миссионеров начала века архиепископом Никоном Вологодским. После описания последней агонии своей физической смерти и ужасной тяжести, прижимающей его к земле, автор рассказывает, что вдруг почувствовал, что стало легко, Я открыл глаза, и в моей памяти с совершенной ясностью до мельчайших подробностей запечатлелось то, что я в эту минуту увидел. Я увидел, что стою один посреди комнаты. Вправо от меня, обступив что-то полукругом, столпился весь медицинский персонал. Меня удивила эта группа. На том месте, где стояла она, была койка. Что же теперь там привлекало внимание этих людей, на что смотрели они, когда меня уже там не было?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 Со словом «смерть» неразлучно связано представление о каком-то уничтожении, прекращении жизни. Как же мог я думать, что умер, когда я ни на одну минуту не терял самосознание? Когда я чувствовал себя таким же живым, все слышащим, видящим, сознающим, способным двигаться, думать, говорить. Разобщение со всем окружающим, раздвоение моей личности скорее могло дать мне понять случившееся,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 И, продумывая впоследствии свое тогдашнее состояние, я заметил только, что мои умственные способности действовали и тогда с удивительной энергией и быстротой. В раннехристианской литературе состояние души в первые минуты после смерти с такими подробностями не описывается. Упор там делается всегда на более сильные переживания, которые наступают позже. Вероятно, только в наше время – Когда отождествление жизни с жизнью в теле стало столь полным и убедительным, можно было бы ожидать, чтобы такое большое внимание уделялось нескольким первым минутам, когда ожидания современного человека столь полно переворачиваются вверх тормашками. Смерть не есть конец. Жизнь продолжается. Душе открываются совершенно новые состояния. Конечно, В этом опыте нет ничего, что бы противоречило православному учению о состоянии души сразу после смерти. Некоторые, критикуя этот случай, усомнились, был ли мертв человек, если его через несколько минут оживили. Но это лишь вопрос техники, о чем мы скажем в свое время. Остается фактом, что в эти несколько минут, иногда также за минуту до смерти, имеют место переживания, которые нельзя объяснить просто как галлюцинации. Наша задача здесь – Найти, как мы должны понимать эти опыты